Вошли в зал. Дети, у нас в гостях немецкие пионеры! крикнула неестественно высоким голосом Кладия Семеновна. Дети, радостно захлопали в ладоши. Когда наступила тишина, она, указывая на меня громко объявила, Фриц, Бауэр!» я глотнув воздух и сказал: гуд так, опять все захлопали. Таню представили, как Грету Миллер. Потом нас посадили на почетные места, и дети исполняли хором песни и танцевали лезгинку.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 Когда толстая женщина в белом халате наливала мне вторую чашку чаю, я смущенно сказал, "Данки, можешь мне отвечать по-русски, шепнула она, я все знаю. Когда нас повезли домой, Таня сказала единственную за все время фразу, как-то стыдно мне было. Я ничего ей не ответил, но на душе остался неприятный осадок, будто я что-то украл и об этом узнаю.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 Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд и, заряжающему, осколком срезала голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритва и начисто. Смерть на войне, казалось бы, не должна потрясать, но каждый раз это потрясало. Я видел поля, на которых лежали рядами убитые люди. Как шли они в атаку, так и скосил их всех пулемет. Я видел тела, разорванные снарядами и бомбами.